Часть третья. Глава двенадцатая. Лорд Бонтриумф не слишком ошибся в оценке времени. Не прошло и четырех минут, как они уже выбрались из экипажа перед высоким, громоздким и старым зданием, в котором размещалась канцелярия и прочие службы адмиралтейства имперского военного флота. Поднявшись по ступеням, именовав широкие двери, они попали в вестибюль, почти не уступавший по величине фойе отеля. Едва они повернули к столу с табличкой «Информация», как лорд Дарси вдруг заметил знакомую фигуру. «А вот и наш голубок», — шепнул он лорду Бон после чего повысил голос. Командер Эшли!» Повернувшись на голос, лорд Эшли узнал обоих и приветливо улыбнулся. «Добрый вечер, милорды! Могу ли я чем-нибудь вам помочь?» «Очень на это надеюсь», — проговорил лорд Дарси. Улыбка исчезла с лица лорда Эшли. «Какие-то неприятности? Что произошло?» «Не знаю. Я хочу услышать это от вас. Почему флот настолько заинтересован в некоем поле Николсе, ночном портье королевского мажордома?» «Разве капитан Смолет не сказал вам?» — сморгнул лорд Эшли. «Конечно сказал», — ответил лорд Бентриомф. «Он выложил нам все. Вот только с памятью какая-то беда. И потому интересуемся у вас». Командор Лорд Эшли не обратил внимания на сарказм лондонского детектива. В глазах моряка появилась легкая тень беспокойства. «Информацию вам предоставит лично капитан Смолит. Я провожу вас к его кабинету. Могу ли я с вашего разрешения сказать ему, что это вы затребовали его в качестве источника информации?» «Итак», — промолвил лорд Дарси с сухой улыбкой, «капитан Смолит предпочитает, чтобы его подчиненные держали рот на замке?» Лорд Эшли криво ухмыльнулся. «Приказ есть приказ, и для этого есть веские основания. Корпус военно-морской разведки не имеет привычки распространять во всеуслышание добытую им информацию». «Об этом я осведомлен», — сказал лорд Дарси. «И вовсе не предлагаю, чтобы ваш корпус приобретал подобные привычки. Тем не менее, его величество, как мне кажется, дал нам вполне исчерпывающие инструкции». «Я более чем уверен, что капитан допустил вполне простительную оплошность». Это дело поставило на уши весь разведывательный корпус, и капитан Смолит со своим штабом, как я упоминал сегодня утром, не питают особых надежд на то, что убийц найдут. «И откровенно говоря, не слишком этого хотят», — предположил лорд Дарси. «Я не заходил бы настолько далеко в своих предположениях, милорд. Отсутствие энтузиазма с нашей стороны объясняется тем, что наша служба не считает своей служебной обязанностью выслеживание наемных польских убийц». Мы не обладаем необходимыми для этого средствами. Цель нашей службы недостижима, но мы стараемся узнать по возможности все замыслы флота короля Казимира и не позволить ему проведать о наших планах. А вот вы, обучены и оснащены всем необходимым для ловли убийц, и поэтому мы достаточно обоснованы, на мой взгляд, оставляем эту работу вам. Однако без необходимой информации у нас ничего не получится, сообщил лорд Дарси, и прибыли мы сюда именно за ней». «Положим, мне не дано знать, какая информация необходима, а какая нет, но я провожу вас к капитану Смолиту. Оба следователя прошли за командором, по коридору, потом вверх по лестнице, затем по другому коридору, в заднюю часть здания. За столом в приемной капитан расположился средних лет корабельный старшина, оторвавшийся от своих дел при виде троих гостей. Даже не удостоив штатских, взглядом он обратился к командору. «Да, милорд-командор». «Передайте капитану Смолиту, что лорд Дарси и лорд Бонтриомф прибыли для беседы. Он знает, по какому делу». «Есть, милорд», — отрапортовал старшина и, поднявшись из-за стола, вошел в кабинет капитана, вернувшись из него уже через минуту. «Капитан приветствует вас, милорды. Он готов немедленно принять всех вас». «Делать дело», — подумал лорд Дарси, — «можно тремя способами. Правильно, неправильно и по-флотски». Капитан Смолит ожидал их в своем кабинете, стоя за столом. Трубка крепко зажата в зубах, а каймленная, сидеющая бахромой лысина, сверкает под лучами солнца, падающими сквозь окна за его спиной. «День добрый, молодые!» — отрывисто произнес он. «Не ожидал увидеться с вами так скоро. У вас есть для меня интересная информация?» «А я надеялся получить новую информацию от вас, капитан», — проговорил лорд Дарси. Смолит поднял брови. «Вот как? Ничего интересного я вам не скажу», — процедил он, не выпуская черешок трубки изо рта. «Ничего нового в первой половине дня не произошло, отчего я и надеялся услышать что-нибудь свежее от вас». «Действительно, капитан смолит, мне нужна от вас информация, не сказать, чтобы свежая, а, пожалуй, даже с легким душком. Вчера днем в 54 минуты третьего ваш агент, командор Лорд Эшли, вернулся в гостиницу «Королевский мажордом». После этого туда приходили и уходили другие ваши агенты. Йомин Луи Болмер проинформировал нас о том, что согласно полученным от флота инструкциям, ему именем короля запрещено разглашать цели их визита, кому бы то ни было, включая даже обладающих должными полномочиями и документами сотрудников службы королевского правопорядка, следующих особому предписанию, позволяющему им действовать и высказываться от имени короля». «Я мог бы заставить этого человека сообщить все, что ему известно. Однако он охотно сотрудничал с дознанием, и ему и так хватило неприятностей на его голову. Но я решил, что вы обладаете более обширной информацией, а не только той, что известно ему. Внизу мы случайно столкнулись с милордом-командером, но поскольку он также находится под присягой, как и Йомин Луи, я решил не тратить время на допрос его в предвидении нашей с вами встречи». Итак, «Нам известно следующее. Йомин Пол Николс ночной партией вчера в полночь не заступил на свою смену. Факт этот, безусловно, имеет значение, однако ваши агенты интересовались им еще за 9 часов до того. Мы хотим знать причину. И я не буду спрашивать вас о том, почему эту информацию не предоставили нам сегодня же утром. Я всего лишь прошу поведать ее сейчас». Капитан Смолит молчал несколько секунд, Буравят Дарси бестрепетным взглядом холодных серых глаз. «Мда...» — проговорил он наконец. «Должно быть, я заслужил такую постановку вопроса. Согласен, об этом следовало упомянуть еще сегодня утром. Но дело в том, что факт этот не принадлежит вашей юрисдикции, то есть в обычной ситуации не имел бы никакого отношения к вашей службе. Мы разослали своих людей на поиски Николса». «Однако он не сделал ничего предосудительного, что мы могли бы доказать». «И что же именно он сделал?» «Совершил кражу», — заявил капитан Смоллет. «Беда в том, что мы не способны доказать даже то, что украденный им предмет действительно существовал. А если и существовал, то чего стоил на самом деле?» «Какая запутанная история», — проговорил лорд Бонтриомф. «Во всяком случае, с моей точки зрения». «Где же начало у этого клубка?» «Хм... Прошу прощения. Не хотел произвести такое впечатление. Да вы присаживайтесь. бренди на том столике. Налейте гостям, командор. Устраивайтесь поудобнее. История будет долгой». Опустившись в кресло за собственным столом, он протянул руку к стопке папок и извлек из самой верхней конверт. «Вот вам общая картина. Цвинге был человеком деловым». «У него было столько забот. Обыкновенному человеку одной только должности главного мага судебной службы города Лондона хватило бы на полный рабочий день». Он посмотрел на лорда Бондриомфа. «Скажите откровенно, Лод, вы когда-нибудь подозревали, что он работал на корпус флотской разведки?» «Никогда», — признал Бондриомф. «Хотя видит небо, все знали, какой он труженик. Всегда в делах. А кроме того, принадлежал к той породе людей, который считает лентяем всякого, кто позволяет себе тратить на ночной сон больше пяти часов. Скажите, капитан, знал ли об этом милорд-маркиз? Мы ему не сообщали, ответил капитан Смолет. Сам Цвинги подозревал, что милорд-де-Лондон знал о его работе на флот, но никогда не поднимал эту тему. И не стал бы, отметил лорд Бунтрионф. Конечно же. «Во всяком случае, Цвинге грял на своей плите великое множество утюгов. Могу вас заверить, что ни одно дело в Европе не происходило без его ведома. Тем не менее, он посчитал необходимым посетить этот съезд целителей и магов. Говорил, что будет странно, если не побывает на съезде в родном Лондоне и все такое. Но, сами понимаете, продолжал работать даже там. И потому, конечно, усилил замок в двери своего гостиничного номера дополнительным заклинанием, предположил лорд Дарси». «Разумеется!» — согласился капитан Смоллет. «Во всяком случае, вчера утром он прислал мне письмо из отеля с курьером». Он передал конверт лорду Дарси. «Обратите внимание на штемпель. Без 15:08 утра». Лорд Дарси посмотрел на конверт снаружи. Письмо было адресовано капитану Перси Смоллету и помечено как личное. Открыв конверт, Дарси достал из него лист бумаги. Оно зашифровано. «Естественно!» Отозвался капитан Смолли, доставая из той же папки еще один лист бумаги. «А вот и текст!» Лорд Дарси прочел депешу вслух. «Сэр, в моем распоряжении находится только что полученный пакет, содержащий предельно важную информацию. На данный момент я не могу покинуть отель и не хочу доверять эту информацию обыкновенному курьеру, посему я запечатал конверт своей печатью и передал его парте». Йомину Полу Николсу, который поместил его в сей в гостинице с указанием передать его вашему курьеру. Письмо было подписано одной единственной литерой Z. Лорд Дарси вернул капитану бумаги. «Понятно. Прошу, продолжайте». «Как я уже сказал, письмо пришло в 45 минут восьмого. Его положили на мой стол вместе со всей остальной утренней почтой». «Я прибыл в Адмиралтейство только без нескольких минут десять, и потому не получил даже возможности просмотреть письма, когда в мой кабинет вошел команда Рэшли с новостями из Шербура, что убит Барбур, что было плохо само по себе. И еще о том, что мастер сэр Джеймс скончался от смертельного ранения всего полчаса назад. Так как вам уже известно, какое значение мы придаем этому делу, то поймете, что несколько последующих часов я был чрезвычайно занят». Словом, возможность изучить почту я получил уже основательно в третьем часу ночи. Расшифровав депешу, я сию же минуту послал за пакетом Эшли». Он посмотрел на командора. «Передаю полномочия вам, Эшли. Лорду Дарси необходима самая точная информация». «Есть, yes, сэр!» Командор повернулся к Дарси. «Я сразу же отправился в гостиницу к Йомину Луи и сказал ему, что сэр Джеймс оставил в сейфе конверт, адресованный капитану Смоллету, Он ответил, что не слышал ни о чем подобном, на что я отметил, что письмо было оставлено Йомину Полу. Он ответил, что тот не говорил об этом, передавая смену в 9 утра, однако согласился открыть сейф и достать оттуда конверт. Когда он открыл сейф, я стоял возле него. Небольшой такой сейф, и в нем особо ничего не было, как не было и конверта, адресованного капитану Смолиту, и даже следов того, что он мог находиться в этом сейфе. Болмер клялся, что в то утро еще не открывал его, и оба регистратора подтвердили его показания. «Открывающая сейф комбинация известна только Болмеру и обоим портье, а охранное заклятие позволяет его помощникам открывать сейф только во время дежурства, то есть с трех часов дня до полуночи для дневного портье и с полуночи до девяти утра для ночного. «Итак, все указывает на Йоминна Пола», — кивнул лорд Дерси. «Только он мог достать из сейфа пакет». «И я так считаю», — проговорил командор Лорд Эшли. «Естественно, я потребовал, чтобы меня немедленно направили к Полу Николсу и попросил его адрес. Оказалось, что живет он в самом отеле и занимает комнату на верхнем этаже. Болмер провел меня наверх, я постучал в комнату Николса, ответа не получил, и Болмер отпер двери запасным ключом. Николса в комнате не оказалось. Постель его была заправлена, в ней явно никто не спал». Болмер отметил, что это странно, так как, освободившись со смены, Николс обычно выходит перекусить, а затем возвращается и спит примерно до шести вечера. «Вы не проверяли, быть может, Николс воспользовался услугами горничной?» — спросил лорд Дарси. «Так точно!» — кивнул командор. Николс довольно часто выходил по вечерам, и горничным было приказано прибирать в его комнате между полвосьмого и полдевятого. «Я осмотрел комнату и проверил его вещи. Все они лежали на месте». Пустой чемодан стоял в гардеробе, а Болмер не припомнил, чтобы у Николса был второй чемодан. «Вот преимущество жизни контрразведчика», — вздохнул лорд Бантриомф. Если бы офицер охраны королевского правопорядка попытался обыскать чью-то комнату, не имея на то ордера, то мигом попал бы в суд, пытаясь объяснить милорду суде, каким образом он дожил до совершения подобной ошибки. «Положим комнату, я не обыскивал», — — проговорил Эшли, — а просто внимательно ее осмотрел. — То есть, — подытожил лорд Дарси, — вы установили, что Николса там не было, и он явно не ночевал, так как постель была застелена предыдущим вечером. — Совершенно верно. Я просил несколько слуг. Никто из них не видел, чтобы он возвращался после завтрака или, быть может, ужина с его точки зрения. «Посему я распорядился, чтобы Болмер никому ничего не рассказывал, но немедленно известил нас, как только Николс вернется. Я вернулся сюда и доложил об исполнении капитану Смолиту. Лорд Дарси кивнул и снова перевел взгляд на капитана. «Мы все еще его ищем. Отправили людей в отель ожидать его появления к полуночной смене. Но он так и не объявился. Словом, исчез, не оставив следа». «Вы подозреваете?» — промолвил лорд Дарси что исчезновение пакета и исчезновение Николса — звенья одной цепи. — Я с вами согласен. Содержимое пакета, надо полагать, было зашифровано, не так ли, капитан? — Безусловно. И непростым шифром, которым было зашифровано письмо. Более того, Цвинге всегда пользовался особым образом заговоренными чернилами и бумагой. Если не сведущий человек попытался бы сломать печать на письме, содержание послания исчезло бы прежде, чем тот достал лист из конверта». Иными словами, Николс никак не мог достать пакет из сейфа, прочитать текст и решить, что в руки его попала ценная вещь. «Не мог!» — согласился капитан Смолет. «Более того, Цвинги отнюдь не был дураком. Он не передал бы пакет Николсу, если бы не доверял ему». Наконец, поскольку конверт был запечатан еще и охранным наговором, прочесть это письмо мог только маг, достаточно квалифицированный и мощный, для того, чтобы проанализировать чары, наложенные мастером сэром Джеймсом Цвинги, и снять их. «Имеете ли вы хоть какое-то представление о том, что именно могло находиться в этом пакете?» — спросил лорд Дарси. «Никакого. Вообще никакого. Впрочем, ничего ужасающе срочного, то есть требующего немедленных действий. Быть не могло, иначе свинги сам доставил бы этот пакет вопреки всем препонам. Однако же это было нечто достаточно важное для того, чтобы заставить агентов короля Казимира пойти на убийство, чтобы завладеть им. «А как по-вашему, связана эта история с убийством Барбура и новым тайным оружием нашего флота?» Капитан нахмурился и затянулся дымком. «Ну, тут мы ступаем на зыбкую почву». «Очевидно, они обнаружили, что Барбур был двойным агентом, иначе его не убили бы». «В этом я с вами согласен», — проговорил лорд Дарси. «Очень хорошо. Однако в таком случае возникают несколько возможных предположений относительно Фицжана и о том, насколько много известно полякам о помехопроекторе. Если, как мы надеемся, они ничего не знают об этом устройстве», Тогда ничего не знали бы и о Фиджане, за исключением той вымышленной информации, которую передал им Барбур. Выяснив, что он работает двойным агентом, они просто без сожаления его убрали. Информация о перемещениях флота не стоит таких усилий. «Однако я опасаюсь, что мы проявили бы излишний оптимизм, полагая, что польскому правительству абсолютно неизвестно о существовании помехопроектора. Скорее наоборот». Они не лезут вон из кожи для того, чтобы узнать, как он устроен и какое производит действие, что еще раз указывает на то, что они ничего не знают о Фицджане. В противном случае они не стали бы убивать Барбура до тех пор, пока не сумели добраться до Фицджана, что они вполне могли бы сделать. С другой стороны, они могли уже завладеть этим секретом и посему не нуждаются в Фицджане. И, наконец, существует такая возможность, что Фиц-Жан сам был польским агентом, которого послали проверить Барбура. Как только они убедились, что информация Барбура разительно отличается от той, которой, по их данным, он владеет, они тут же подписали ему смертный приговор. Капитан Смолит широко развел руки. «Однако это всего лишь предположение. Сейчас они нам ни о чем не говорят. Важнее всего найти Пола Николса». «Я охотно передал бы вам эту информацию еще утром, однако, как я уже говорил, у нас нет никаких оснований для его ареста. Мы не можем доказать даже то, что конверт существовал на самом деле, а тем более факт его кражи. И каким образом мы должны были передавать это дело офицерам королевского правопорядка?» «Мой дорогой капитан, не стоит ограничиваться исключительно изучением флотского права. Бегство с места совершения преступления всегда достаточное основание для задержания и допроса. Далее любой следователь задаст себе следующий вопрос. «Куда направится подозреваемый? В польское посольство?» «Нет!» — Смолит покачал головой. «За посольством ведется круглосуточное наблюдение. Контролируются все входы и выходы». «Именно так. Это знаю я. Знают и поляки. Однако явочная квартира польской разведки должна находиться где-то в Сити. Где именно?» «Хотелось бы знать!» — ответил капитан. «Капитан». Готов отдать за эту информацию половину годового жалования. Мы имеем основания полагать, что в Лондоне действуют по меньшей мере три не связанные друг с другом агентурные сети, известные немногим избранным. Некоторые из агентов нам известны, и мы следим за ними. В последние 18 часов мои люди не сводили с них глаз. Пока что никаких новостей. Однако чего мы не знаем, так это того, где может находиться даже одна из польских явочных квартир. Неприятно признавать, но тем не менее, мы не имеем ни намека, ни предположения относительно их местонахождения. Тогда, — промолвил лорд Дарси, — остается один единственный способ обнаружить Николса — прочесать Лондон. А для этого нужны ноги. И если ваши люди ищут его негласно, то лорд Бонтриумф и лондонская городская стража могут разыскивать его за побег с места преступления. Бонтриумф кивнул. «Мы можем забросить сеть в течение часа. И если мы что-нибудь обнаружим, я немедленно извещу вас, капитан». «Отлично, млот!» «Тогда я сейчас же приступаю к делу». Бантриумф поднялся на ноги. «Чем скорее, тем лучше. Если вам понадобится связаться со мной, капитан, отправьте курьера в королевский мажордом. Мы устроили там явочную квартиру, в которой постоянно должен находиться сержант, и я буду туда заглядывать». «Великолепно! Благодарю вас, млот!» «До скорой встречи, джентльмены. Доброго дня!» Лорд Бентриомф бодро направился к двери, явно довольный, что перед ним, наконец, возникла перспектива реального дела. «Ну а я со своей стороны, капитан», — проговорил лорд Дарси, — «хотел бы просить вашего снисхождения в одном щекотливом вопросе». «Каком же?» «Мне хотелось бы познакомиться с вашими секретными материалами, особенно письмами от Барбура в отношении Фицджана Джана и помеха проектора. «Млот!» промолвил капитан Смолец с ледяной улыбкой. «Как вам известно, любая разведывательная организация ревниво относится к собственным секретным материалам. И наш корпус не является исключением из общего правила. До недавних пор эти материалы классифицировались как совершенно секретные. О существовании Барбура в качестве двойного агента было известно лишь самым высшим чинам Адмиралтейства. Однако вы уже один раз обвинили меня в сокрытии информации». «Подобное больше не повторится. Я прикажу, чтобы эти материалы доставили сюда, чтобы вы могли изучить их с командором Эшли. А теперь могу ли уже я просить о продолжении с вашей стороны?» «Безусловно, капитан. А каком же?» «С вашего разрешения мне хотелось бы назначить командора лорда Эшли связным офицером между штатскими следователями и флотом, точнее, между вами и мной. Эшли знает, как устроен флот». «Сведущ в работе разведчика и даже кое-что смыслит в работе детектива по уголовным делам. Он работал в отделе флотской разведки еще до того, как наш отдел был преобразован в корпус. Ему будет приказано помогать вам всеми возможными способами. Согласны, Млод?» «Конечно, капитан. Великолепная мысль». «Прекрасно. Командер, вы слышали приказ?» «Так точно. Есть, капитан». Эшли улыбнулся лорду Дарси. «Постараюсь по возможности не путаться под ногами, милорд». Значит, договорились, подытожил капитан Смолит, поднимаясь на ноги. А пока я схожу за этими делами. Стоя позади закрытой двери комнаты, в которой произошло убийство, мастер Шона Лохлен осматривал помещение. Наконец он повернулся к стоявшему рядом под мастерью магу лорду Джону Кицалю. Вы понимаете, чего нам следует опасаться? «Мы еще не готовы снять сохраняющий наговор с тела, так что нужно постараться, чтобы наши заклинания на него не повлияли». «Это понятно?» «Да, мастер, понятно», — кивнул лорд Джон Кицаль. Мастер Шон улыбнулся юноше. «Я и не сомневался, молодой человек. Вы прекрасным образом зарекомендовали себя во время анализа в крови!» Ирландец помолчал. Кстати говоря, сумеете ли вы выполнить подобные исследования самостоятельно, если потребуется? Лорд Джон Кицаль искоса глянул на кротышку мага. Анализы крови? Да, мастер, думаю, что сумею. Не дрогнувшим голосом ответил он. Так, хорошо. Мастер Шон удовлетворенно кивнул. Однако, он наставительным жестом поднял палец. Следующий анализ будет немного сложнее. Мы имеем дело с психическим потрясением. Когда человек испытывает боль или умирает, он всегда переживает психическое потрясение. Конечно, в том случае, если не угасает во сне или в забвении любого иного рода. Но в данном случае имела место насильственная смерть. «Я понимаю», — произнес лорд Кецаль. «Вот и славно! А теперь поработайте моим кадильщиком. Ингредиенты на столе попрошу также приготовить кадила, поскольку именно вам и надлежит использовать его». «Хорошо, мастер», — с легким волнением в голосе произнес знатный молодой мечеканец. На столе возле двери стоял прибор, который мастер Шон уже извлек из своего разукрашенного символами портпледа. Прибор этот представлял собой медный котелок с перфорированной медной крышкой. В собранном виде он мог раскачиваться на нескольких цепочках длиной около трех футов каждая. В данный момент горшочек оставался на столе открытым. Лорд Джон Кецаль достал несколько инструментов из собственного чародейского саквояжа, и под бдительным присмотром мастера Шона О. Лохлана молодой мастер приступил к приготовлению кадила. Поставив медный котелок на железный треножник, он зажег на дне несколько кусочков древесного угля. Затем, обратившись к ряду горшочков и бутылочек, выстроившемуся на столе, по очереди начал золотой ложечкой черпать из них разнообразные ингредиенты в особую золотую чашку, каждый раз фиксируя наговор на вещество с собственной золотой палочкой размером с карандаш, помешивая ею смесь. Так молодой человек составил смесь ладана, базилика, самонила, шамбалы, куркумы, тайлсина, сандала, кедра и еще четырех менее известных, но даже более могущественных ингредиентов, внесенных в точном порядке, защищенных каждый своим уникальным, никому более не свойственным наговором. Закончив процесс создания смеси под мастерье, произнес завершающее заклинание и поднял взгляд темных глаз к пухлому мастеру. Шон О. Лохлен кивнул головой. «Хорошая работа! Очень даже хорошая!» Он улыбнулся. Не стану спрашивать, насколько вы сами понимаете, что именно сделали. Я давно взял себе в обычай полагать, что учащемуся всегда не хватает знаний. Но в свой черед, являясь учащимся, я прекрасно знаю, насколько многих знаний не хватает мне самому». «К тому же», — он усмехнулся, — «как сказал бы сейчас лорд Дарси, я люблю читать лекции». Заклинание, которое мы будем сейчас творить, имеет динамическую природу, и от того отвратить его действие можно только динамическим наговором. То есть, дабы оградить тело, с которым мне придется работать, вам придется окуривать комнату. Вы понимаете меня, мой мальчик? Понимаю, мастер, очень хорошо. Далее, когда вы поместите созданную вами смесь в кодильницу, появится дым, состоящий из множества различных мелких частиц. Под воздействием вашего заклинания эти частицы будут привлекаться или особым образом прилипать к стенам и мебели. При этом они будут образовывать особые структуры, которые мы именуем голограммами. Частицы каждого вида дымов будут оставлять на одной и той же поверхности собственный отпечаток, согласно психическому воздействию на эту поверхность. Просуммировав всю общность этих отпечатков, мы можем восстановить сами психические воздействия. Сложив руки на груди, он посмотрел снизу вверх на высокого мечеканца и одарил его своей самой лучшей ирландской улыбкой. — Да, юноша, вы точно принадлежите к числу студентов, о которых преподаватель может только мечтать. Вы терпеливо слушаете старого мастера, повторяющего уже известные вам азы от того лишь, что надеетесь услышать нечто новое и неизвестное вам. И опять почти незаметный румянец попытался пробраться на смуглую кожу Джона Кицаля. Да, мастер Шон... — осторожно проговорил он. — Я изучал теорию отпечатков. — И наверняка хорошо усвоили. Однако вы достаточно умны, чтобы понять, что теория и практика — не одно и то же. Он удовлетворенно кивнул головой. — Из вас выйдет превосходный судебный маг, молодой человек. Превосходный, повторяю. Улыбка на лице Шона самую малость померкла. — Можно сказать, вы уже усвоили правильный подход к делу. А теперь посмотрим, насколько хорошо вы овладели техникой. Отвернувшись от лорда Джона, он вновь посмотрел на стены. «Если вы правильно проведете обряд, лорд Кецаль, на этих стенах проявятся оставленные частицами дыма отпечатки, разницу между которыми определят наговоры, произнесенные вами на компоненты смеси, а также голографические узоры, образованные суммированием отпечатков». Человек, лишенный таланта, увидит только небольшую копоть, если вообще сумеет ее заметить. Но мы с вами разглядим отпечатки, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы продемонстрировать, как нужно их интерпретировать. — Вы готовы, мой мальчик?» Он снова повернулся к Мичиканцу. Лорд Джон Кицаль поджал губы. — Готов, мастер. — Хорошо. Достав две магические палочки из расписанного символами и знаками портпледа, мастер шон подошел к трупу, лежавшему возле стола и остановился над ним. Готов и я, парень. Действуй и следи за своими заклинаниями. Молодой мечеканец аккуратно раздувал угольки на дне кодильницы до тех пор, пока они не зарделись оранжево-красными огоньками и затем беззвучно, одними губами, проговаривая заклинание, высыпал ароматную смесь из золотой чашки на рдеющие угольки, после чего к потолку мгновенно поднялся плотный столб белого дыма. Лорд Джон Кицаль немедленно прикрыл кодильницу продырявленной крышкой, защелкнул ее и поднял за цепочки. Левой рукой он удерживал концы, а правой перехватывал цепочки на половине длины, позволяя кодильнице раскачиваться». Описав кадилом пологую дугу, он направился к ближайшей стене, направляя дым в ее сторону. Шаг за шагом он продвигался вдоль стен, ритмично размахивая кадилом, что-то шепча одними губами, и густой дым клубами поднимался вверх, распространяя по всей комнате липкое и тяжелое благоухание. Пока его помощник... Окуривал помещение, мастер Шон неподвижно стоял над трупом, держа в каждой руке длинные блестящие палочки из тяжелого стекла, простирая обеими руками магический покров, защищающий труп от воздействия совершаемого Джоном Кецалем магического ритуала. В позе ирландца не ощущалось никакого напряжения, вокруг него царила аура силы, он каким-то образом приосанился, обычно мягкий живот напрягся, Свет газовой лампы, преломляясь на грани хрустальных палочек, растворялся в их глубинах, рассыпался радужными искрами по комнате. Исходящий от кадильницы дым не касался мастера Шона. Дым клубился густыми облаками, однако, казалось, невидимая сила не позволяет его частицам попасть в ту часть помещения, которая находилась под контролем мастера-мага. Микроскопические частицы благоуханного пепла направлялись к стенам мебели и потолку, следуя предписанным им путем, однако ни одна пылинка не смела приблизиться к могущественной фигуре мага, защищавшего объект дознания от их воздействия. Молодой маг трижды обошел комнату по периметру, размахивая кадилом, и помещение наполнилось сизым дымом, кроме области, защищенной шоном. Закончив обход, Джон Кицаль направился к столу, опустил раскаленное кадило на железный треножник, снял перфорированную крышку и погасил угли, остановив курение». Далее он достал из собственного, украшенного символами портпледа, серебряную палочку с утолщением на одном конце. Взяв ее за противоположный конец, он по очереди повернулся к стенам и начертил в воздухе особый символ против каждой из них. При этом заполнявшая комнату дымка резко потянулась к стенам, и воздух быстро очистился. — Готово, мастер, — тихо произнес он через мгновение. Окинув взглядом комнату, мастер Шон опустил руки, подошел к своему саквояжу и убрал внутрь обе хрустальные палочки, а затем вновь осмотрел помещение. «Отличная работа, молодой человек! Прекрасная, я бы даже сказал! А теперь можете ли вы сказать, что именно здесь произошло?» Лорд Джон Кецаль внимательно смотрел на стены. Да, оба мага смотрели глазами, но видели отнюдь не ими. Психические отпечатки, оставленные на стенах, происшедшими в комнате событиями, и выявленные процессом окуривания, были полностью сокрыты от глаз лишенного таланта человека, в отличие от владеющего этим даром. Несмотря на то, что лорд Джон Кицаль, конечно, воспринимал отпечатки, отсутствие опыта не позволяло ему уверенно их интерпретировать, мастер Шон почувствовал его нерешительность. Действуйте, молодой человек, доверьтесь своей интуиции. Только положившись на нее, вы можете проверить собственное восприятие и таким образом перейти от предположения к уверенности. Ну, с неуверенностью в голосе начал лорд Джон Кицаль. Похоже, что он умолк, а потом произнес Но это совершенно нелепо. Так не бывает. Мальчик мой, взволнованно вздохнул мастер Шон. «Вы уже начали трактовать события. Вы пытаетесь перейти к логической интерпретации до того, как успели полностью впитать в себя факты. Поэтому спрашиваю снова, что именно с вашей точки зрения здесь произошло?» Лорд Джон Кицаля огляделся еще раз. На сей раз он поворачивался медленно, совершая полный оборот на 360 градусов, впитывая в себя каждую мелкую подробность. «В этой комнате кроме сэра Джеймса никого не было». «И умолк». «Правильно, совершенно верно», — сказал мастер Шон. «Продолжайте. Однако вы еще не сказали, в чем именно усмотрели парадокс». «Мастер», — произнес лорд с легким недоумением. «Получается, сэр Джеймс Цвинге был убит дважды, с интервалом в несколько минут, максимум полчаса между убийствами». Мастер Шон с улыбкой кивнул. «Вы почти правильно все поняли, мой мальчик. Результаты вскрытия должны подтвердить ваше заключение, и все же вы не достигли полного понимания». Он широко повел рукой. «Повнимательнее присмотритесь к свидетельствам отпечатков. Здесь друг на друга накладываются два значимых факта. Наш покойный коллега, находясь в одиночестве в этой комнате, Претерпел два психических потрясения, и, как вы правильно отметили, их разделяло примерно половина часа. Первое потрясение он пережил, когда его убили, а второе, когда он умер».